Международный аэропорт Женевы, Гранд Швейцария. «Какого чёрта? О чём ты?» – рявкнул павел «Нужно уходить с самолёта немедленно, мать твою!» – заорал Саксон. «На мир и его люди в другом месте! Они передают сигнал в машину через систему на борту!» «Зачем?» – крикнул в ответ павел «Они знали, что мы придём!» – проревел Саксон. павел поднял автомат, и на лице его появилась злобная гримаса. «Это ты!» Но в следующий момент оба они услышали голос третьего человека. «Сэр Купер, бледный как смерть, пятилок». к двери саксон прав командир наклонился и оторвал съемную панель за ней был спрятан кирпич из серого похожего на глину вещества которым торчало несколько серебристых детонаторов пауэлл завопил всем подразделением покинуть самолет покинуть самолет покинуть самолет в этот момент сработал первый из дистанционно управляемых детонаторов и хвост самолета превратился в облако металлической шрапнели волна раскаленных газ и дыма прокатилась по самолету, догоняя их. В центральной части корпуса разорвалась вторая бомба, затем третья, разверзалась смертоносная огненная бездна.